Снега, снега. Денису Семенову Джулиану. Вечная память. В фонарном свете снежинки летят, как блики, танцуя и не требуя ничего. Это не мерзлые капельки, это лики погибших на СВО. Не говорю лицо, ведь оно у тех, кто еще умывает его ледяной водой, слезами, дождем. А ты обернулся текстом, Который казался всем словесной рудой, А стал чистым золотом, Влитым нам всем в глазницы И рты, что привыкли ехидничать над тобой. Покой — это то, что тебе и сейчас не снится. Ты вечный взрыв, огонь, ты последний бой. Нет больше тайн. Ты их никому не выдашь. Ржавая крыша, куда ты любил сбегать. В небо кричу, как в детстве, в окно. Ты выйдешь. Все, что идет оттуда. Снега. Снега.